Глава восьмая. Мораль и любовь. Атеизм не имеет моральных ориентиров. У него нет священной книги, где было бы четко определено, что есть добро и зло, хорошо и плохо, добродетель и грех. По этой причине моральная граница атеиста может находиться в любом месте от миролюбия до агрессии, от пацифизма до зверств воинствующего атеизма, от гуманизма до цинизма, от вегетарианства до людоедства, от целомудрия до омерзительных сексуальных извращений, от моногамии до свингерства, от многодетности до абортофилии, от традиционной семьи до ужасов ювенальной юстиции, от эпикурей, Атеисты полагают, что моральные ценности не требуют участия Бога или какого-либо независимого духовного арбитра. Но что это такое? Атеистическая мораль. Можно ли считать моральным человека, для которого нет ничего святого? С большей долей вероятности, мораль для атеиста — это то, что он сам считает моральным. В отсутствии четких ориентиров каждый атеист имеет свою мораль. Что может быть хуже этой моральной анархии? Только атеистическое тоталитарное государство, которое будет навязывать гражданам мораль по вкусам своего вождя. История не раз демонстрировала нам чудовищные последствия подобных социальных экспериментов. Взорванные и разграбленные храмы, поруганные реликвии, зверски убитые священники и миряне, антихристианские гонения. Все это было, многое существует до сих пор, и причина этих преступлений — атеизм, религия людей, отвергнувших Бога. Бог есть любовь. Неверующие в Бога не способны и к проявлению настоящей любви. Для атеистов любовь — это метание между чувствами и разумом, между идеалистическими взглядами и материалистическим учением о химических реакциях в мозге и половых органах. Эти противоречия неизбежно ведут атеиста либо к раздвоению сознания, либо к деградации личности. В первом случае атеист испытывает диссоциативное расстройство идентичности, в котором он постоянно переключается между двумя личностями. Одна личность верит в возвышенное и прекрасное, может любить и проявлять благородные чувства. Другая личность признает подлинным только материальный мир, видя во всем лишь причудливое сочетание молекул, атомов и элементарных частиц. В одной личности еще теплится призрачная связь с Богом, а другая личность полностью разорвала с ним всякие отношения. Во втором случае другая личность полностью овладевает человеком, и он становится циником, отвергающим не только любовь, но и оковы морали, ибо если Бога нет, то все позволено. В первом случае в атеисте еще остается хоть что-то человеческое, и он может вернуться к здоровому состоянию души. Во втором случае моральное и душевное состояние атеиста почти безнадежно.